На земле, близ первого всадника, сброшенного мулом, лежал горящий факел, при свете которого Дон Кихот увидел упавшего. Он подошел к нему, приставил ему к лицу острие копья и потребовал, чтобы он сдался. Если же нет, грозил убить его. На это упавший ответил, «Кажется, я вполне сдался, потому что не могу двинуться с места. У меня нога сломана. Умоляю вашу милость, если вы рыцарь-христианин...» «Не убивайте меня, иначе вы совершите великое святотатство, потому что я лисенциат и уже посвящен в духовный сан». «Какие же черти принесли вас сюда, если вы духовное лицо?» — воскликнул Дон Кихот. «Какие черти, сеньор?» — ответил упавший. «Несчастная моя судьба». И еще более несчастная судьба ожидает вас», — объявил Дон Кихот, «если вы тот тотчас же...» «Не удовлетворите меня, ответив на вопрос первоначально, предложенный мною вам». «Удовлетворю вашу милость немедленно», — сказал лесенсиат. «Итак, да будет известно вашей милости, что хотя я перед тем сказал, что я лесенсиат, я только бакалавр, и зовут меня Алонсо Лопес. Родом я из Алькабендас». И вместе с другими одиннадцатью священнослужителями, теми самыми, которые убежали с факелами, едем мы из города Боэса в город Сиговию, провожая мертвое тело, лежащее на этих носилках. Труп дворянина, умершего в Боэсе, где он был похоронен. А теперь, как я уже говорил, мы везем его останки в фамильный склеп в Сиговию. Откуда он родом? «А кто его убил?» — спросил Дон Кихот. «Бог». «Посредством гнилой горячки, которая и унесла его», — ответил бакалавр. «Таким образом, — сказал Дон Кихот, — Господь Бог избавил меня от труда отомстить за смерть этого человека, что я должен был бы сделать, если б его убил кто-нибудь другой? А так как он умер по воле пославшего ему смерть, остается лишь одно — молчать» и пожать плечами, потому что я сделал бы то же, если б он убил и меня самого. Но я желал бы, чтобы вы, ваше преподобие, знали, что я рыцарь родом из Ламанчи по имени Дон Кихот, и что моя профессия и мое призвание скитаться по всему свету, исправляя зло и уничтожая несправедливость и обиду. — Не знаю, как вы там исправляете зло, — сказал бакалавр, — Но что касается меня, вы не исправили, а нанесли мне зло, сломав мне ногу, вследствие чего я буду хромать до конца моих дней. Относительно же уничтожения обид вы не уничтожили, а, напротив, нанесли мне неизгладимую на всю жизнь обиду. А самое большое несчастье, обрушившееся на меня, была встреча с вами в ваших поисках приключений. «Не все вещи случаются на один и тот же лад». — сказал Дон Кихот. — Беда ваша, сеньор-бакалавр Алонсо Лопес, заключается в том, что вы ехали ночью одетые в стихарях с зажженными факелами, с тихим пением и обвешанной трауром, так что действительно вы казались какой-то чертовщиной и порождением ехидны. — Поэтому я не мог не исполнить свои обязанности и не напасть на вас. Я напал бы на вас и тогда, если бы был даже вполне уверен, что вы самые что ни на есть дьяволы из преисподней, за которых я вас все время считал и принимал. «Раз уж мне выпала столь несчастная судьба», — сказал бакалавр, «то прошу вашу милость, сеньор странствующий рыцарь, лишивший меня возможности странствовать, помогите мне выбраться из-под этого мула, так как у меня нога прищемлена между стременем». И седлом, «Я бы говорил, пожалуй, до завтрашнего дня», — сказал Дон Кихот. «А вы чего же ждали и не сказали мне о своей беде?» И он немедленно позвал Санчо, но тот не очень-то спешил, так как был занят разгрузкой вьючного мула, которого добрые сеньоры вели за собой, хорошо нагруженного съестными припасами. Санчо устроил мешок из своего плаща и, наложив туда всего, что мог, И что туда влезло, взвалил мешок на своего осла и затем тотчас же побежал на зов Донкихота, которому он и помог вытащить сеньора Бакалавра из-под его мула. Усадив его на седло, он подал ему факел, а Донкихот сказал Бакалавру, чтобы он ехал вслед за своими товарищами и попросил бы у них от его имени извинения за оскорбление, которое он им нанес и которое ни в его власти было не нанести им. А Санчи еще добавил, «Если б случайно эти сеньоры пожелали узнать, кто был тот храбрый человек, который так хорошо отделал их, скажите им, Ваша милость, что это был знаменитый Дон Кихот Ломанческий, называемый другим именем «рыцарь печального образа». Тогда бакалавр сказал, уезжая, «Я забыл предупредить вашу милость» что вы отлучены от церкви за то, что насильственно подняли руку на священные предметы. «Юкста илут сигуис суаденте дьяволо» — «если кто по наущению дьявола» и так далее. «Я этой латыни не понимаю», — ответил Дон Кихот. «Я хорошо знаю, что поднял я не руку, а вот это копье». Сверх того, я не подозревал, что оскорбляю духовных лиц или церковные предметы, те, которым, как верующий католик и добрый христианин, я питаю достодолжное уважение и думал, что нападаю на привидение чудища с того света. Но даже если бы оно и не было так... Все ж в памяти у меня хранится то, что случилось с Сидом Руи Диасом, когда он сломал в дребезге кресло королевского посланника в присутствии его святейшества Папы, за что тот отлучил его от церкви. А затем не менее добрый Родриго Дебивар вел себя в тот день как самый благородный и мужественный рыцарь. Услыхав это, бакалавр, как уже было сказано, уехал, не ответив ни слова. А Дон Кихот спросил Санчо, что побудило его именно теперь, а не в другое время назвать его рыцарем печального образа. «Сейчас скажу вам», — ответил Санчо, — «я смотрел на вас несколько минут при свете факела, который держал в руках тот несчастный хромой, и, право, у вашей милости было самое жалкое лицо, которое я когда-либо видел». «Должно быть, это произошло или от того, что вы сильно утомились в бою, или же от недостающих у вас передних и коренных зубов». «Вовсе не то», — ответил Дон Кихот. «Но мудрецу, которому предстоит написать историю моих подвигов, показалось, без сомнения, уместным, чтобы я избрал себе прозвище, как это делали все рыцари в былые времена. Один из них назывался «рыцарем пылающего меча», другой рыцарем единорога, третьего звали рыцарем феникса, этого рыцарем грифа, того рыцарем смерти. И под этими прозвищами и девизами они были известны на всем земном шаре. Итак, я говорю, что упомянутый мудрец внушил тебе мысль и вложил тебе в уста назвать меня теперь рыцарем печального образа, как я отныне и намерен называться». А чтобы это прозвище еще лучше ко мне шло, я, когда окажется случай, велю нарисовать на своем щите необычайно печальную фигуру. «К чему вам тратить время и деньги на изображение такой фигуры?» — сказал Санчо. «Вам надо сделать лишь одно. Пусть ваша милость покажет свою фигуру. И тем, которые будут смотреть на вас, откройте свое лицо и тотчас же, без всякого промедления...» и всяких изображений и щитов вас назовут рыцарем печального образа. Поверьте мне, что я говорю правду, и уверяю вас, милость ваша, сеньор, будь сказано в шутку, что голод и потеря коренных зубов до того обезобразили ваше лицо, что, как я уже говорил, вам отлично можно обойтись без изображения печального образа на щите». Дон Кихот рассмеялся над шуткой Санчо, но, тем не менее, Он решил принять новое прозвище и дать разрисовать свой щит, как он намеревался. Дон Кихот захотел удостовериться, действительно ли на носилках лежит труп или нет, но Санчо не согласился на это, сказав, «Сеньор, опасное это приключение кончилось для вашей милости более счастливо, чем все остальные, при которых я присутствовал». Но эти люди, хотя и побежденные, и обращенные в бегство, могут, однако, одуматься и понять, что с ними расправился всего лишь один человек. Рассерженные этим и устыдившись, они могут ободриться и вернуться, разыскать нас и хорошенько нас проучить. «Осел в исправности, горы вблизи, голод мучит нас, и нам остается лишь одно спокойным шагом удалиться отсюда». И, как говорится, пускай мертвый ложится в могилу, а живой берется за хлеб. С этими словами Санчо, погнав вперед своего осла, попросил и господина своего следовать за ним, что тот, считая, что Санчо прав, и сделал без всякого возражения. Они проехали небольшое расстояние между двумя холмами и очутились на уединенной обширной поляне, где оба спешились, и Санчо разгрузил здесь своего осла. Господин и слуга растянулись на зеленой траве и благодаря приправе голода одновременно позавтракали и пообедали, пополничали и поужинали, набив свои желудки многими лакомыми припасами, которые сопровождавшие покойника сеньоры-церковники редко, забывающие основательно позаботиться о себе, везли с собой на вьючном муле. Но с Дон Кихотом и его оруженосцем Приключилась новая беда, которую Санчо счел за худшую из всех. Именно у них не оказалось не только вина, а даже и воды, чтобы промочить себе горло. Терзаемый жаждой Санчо, заметив, что лук, на котором они сидели в изобилии покрыт свежей, сочной травой, сказал то, что будет изложено в следующей главе.